Сибирские стартапы. Успешный предприниматель Арсен Томский покоряет Америку, но хочет изменить Якутию. В один прекрасный зимний день в Якутию прибыл бесстрашный финский бульдозер Пекка Вильякайнен. Он IT-миллионер. Ездит по России, неся благую весть о стартапах. Дорогу ему оплачивает Сколково Российский государственный инновационный фонд, любимое детище бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. «Обычно я лечу на самолете Медведева, и меня встречают пушечными выстрелами и красной ковровой дорожкой», рассказывал Пекка и, похоже, не шутил. В Якуск же Вилья Кайнен приехал, чтобы выступить на конференции стартапов, организованной Сколково. Ведущие были одеты в худи, а публика состояла из молодых, сонных студентов. В своем основном сообщении Вилья Кайнен призывал молодежь думать глобально с точки зрения клиента и предостерег, чтобы не брали на работу родственников, что для России очень актуальный совет. Вилья Кайнен просил, чтобы я написал и про якутские стартап-проекты. «Моя мама читает твои заметки и боится, что мне тут тоже придется ходить в туалет на улице при минус 50 градусах», — сказал он. «Ну ладно, расскажем немного про другую Сибирь. Во-первых, не все в Сибири ходят в туалет на улице. Большая часть якутских сел, конечно, да, но в городах самые обычные туалеты со спуском. Во-вторых, в Сибири есть стартапы. Коренные народы тоже не хотят жить в каменном веке, они интересуются всеми облегчающими жизнетехнологиями, будь то модернизированные снегоходы, солнечные батареи или мобильные приложения. Особенно это касается якутов, которые умели извлекать из руды железа еще до прихода русских в Якутию и вообще всегда были продвинутым народом. Тысячи молодых людей по всему миру ломают голову, придумывая идеи для стартапа, который должен стать бомбой. Учитывая якутскую приверженность к технологиям, неудивительно, что то же самое происходит и тут, на окраине Сибири. Во время конференции молодежь представляла свои идеи на конкурс. Премию получили три проекта. Две молодые женщины собирались начать производство вещества, защищающего деревянные поверхности. Молодой человек разрабатывал систему пропусков, считывающих информацию с сим-картой мобильника. Третье место у лаборатории при университете, которая разрабатывала графеновый светодиод. Знакомый якутские предприниматели, работающий в сфере услуг, слушая выступление возражал. «Все это звучит как научная фантастика, не считая истории с лаком. Нереально пытаться завоевать мир. Я знаю, как за несколько лет увеличить капитал в два раза. Точно не так», – бурчал он. В восточной части России катастрофическая нехватка среднего и малого бизнеса и инноваций. Трудно сделать экономику многопрофильной, когда из земли хлещут потоки нефти, газа, алмазов, золота и других богатств. Российская Азия слишком далеко от всего, чтобы открыть тут перерабатывающие производства, а научные институты и человеческий капитал как раз есть. В Якутии люди предприимчивые, в республике фирм на долю населения открывается больше, чем в других регионах Дальнего Востока. Здесь есть и прекрасные примеры стартапов, известных на весь мир. Точнее, их два. Один в области игр. Два якутских парня, братья Ушницкие, основали фирму Майтона. Разработанные ею игры записки искателя, Seekers Notes, и тайное общество, Secret Society, уже завоевали мир. Правда, братья сейчас больше времени проводят в Сингапуре, чем в Якутске, но их игры по-прежнему разрабатываются тут, в головном офисе, расположенном в старом городе. Ушницких вообще считают закрытыми, и в офис Майтона мне попасть не удалось. Зато я без проблем познакомился с другим успешным якутским стартапером. Предприниматель Арсен Томский, 44 года, самый открытый человек из всех, кого я встретил в Якутии. Он постоянно ездит по миру, и это не какой-то чопорный мужчина в костюме, а скорее ботаник в худе. Он всегда готов рассказать про свой бизнес и вообще помочь. Томский основал интернет-портал ykt.ru в конце 90-х годов прошлого века, когда сам только что закончил математический факультет. Сейчас это самый популярный сайт в Якутии. Его читают 85% всех интернет-пользователей республики. Он популярнее, чем Facebook и ВКонтакте, а по количеству пользователей уступает разве что WhatsApp. ykt.ru Это доска объявлений, форум, а также новостной портал и блоги. Этот проект не претендует на мировую славу, он заточен под Якутию. Сейчас Томский ухватил большой куш. В 2012 году он разработал мобильное приложение для заказа такси InDriva, составившее в Восточной России и в Казахстане сильную конкуренцию Uber и популярнейшему в России сервису Яндекс. Оно быстро распространилось на Запад России и даже начало работать в Америке. InDriver появился, когда 20-летний якутский водитель Александр Павлов создал в ВКонтакте группу под названием «Независимые водители». Примечание. Сейчас Александр – один из топ-менеджеров InDriver. Вступавшие в нее автовладельцы обещали возить клиентов дешевле, чем городские фирмы такси. Группа быстро набрала популярность – и около 2000 человек в день заказывали через нее такси. В 2013 году компания Синет, принадлежащая Томскому, купила группу. И чтобы сделать сервис удобнее, Томский разработал мобильное приложение InDriver. В 2014 году InDriver заработал в 9 регионах Сибири и Дальнего Востока и в конце того же года сделал важный прыжок в расширении сети «Казахстан» где сейчас это самое популярное приложение для такси. По словам Томского, в феврале 2018 года InDrive воспользовались 7,5 миллионов человек. С его помощью было совершено почти 8 миллионов поездок в месяц, что на 60% больше, чем в предыдущем. В ноябре 2017 года приложение заработало в Москве. Сейчас в России это третий по популярности сервис такси. «Убер вложил в Россию 170 миллионов долларов, и он приносит убытки. Мы вложили меньше четырех, и с самого начала были прибыльными», – хвастался Томский. Бывший Советский Союз стал уже Томскому мал. В 2018 году InDriver запустили в Мексике, Колумбии и четырех других странах Латинской Америки, а в начале 2018 года – в США. В расширении может встать вопрос о выходе на биржу, учитывая рост рыночной цены компании. Сейчас Томский оценивает стоимость InDriver в 100 миллионов долларов. Ему уже предлагали продать проект, но он не захотел. Только потом он осторожно принял первые внешние инвестиции от российского венчурного фонда Letter Capital. В чем же секрет InDriver? Томский говорит, что его приложение лучше. Uber поймали на спекуляции ценами, и их алгоритм закрыт. Мы – единственное приложение, в котором заказчик может предлагать цену, а водитель обсуждать ее. Наш агентский процент самый низкий, всего 5% от суммы. К продвижению своего проекта Томский относится креативно. Инджайва организовал конкурс «Мисс виртуальной Якутия». Чтобы проголосовать, надо было установить приложение для такси. Сейчас он повторил этот трюк, провел конкурс «Мисс Виртуальный Казахстан», который стал невиданным хитом в Средней Азии. Фавориткой конкурса стала обаятельная девушка лилипут что вызвало много шума, а для Инджайва это означало больше скачиваний. Томский добавил жару, объявив, что в конкурсе участвовал молодой человек, переодетый женщиной. «Это такой вирусный маркетинг», – улыбнулся он. Отец его такой умный мужик, профессор, а сын стал таксистом. Такой комментарий случайно услышал Арсен Томский от одного простого якутянина. Томский учился на математика, он из семьи ученых. Его отец сейчас живет во Франции, раньше он был преподавателем математики в университете. Когда Арсен был в начальных классах, отец ушел из семьи. С детства Арсен страстно увлекался программированием. Это началось тогда, когда ему подарили советский радиоуправляемый игрушечный танк. В школе Арсену приходилось приспосабливаться под местные хулиганские законы, он даже был обвинен в краже машины. В девятом классе он попал в школу с математическим уклоном при Якутском университете. Там уже популярность измерялась не количеством совершенных глупостей. В новой школе он впервые увидел компьютеры. Это были советские машины, созданные на базе американской операционной системы RT-11, разработанной в 70-х годах прошлого столетия. На них он играл в Stalker, афган Tetris и в другие советские текстовые игры. По ходу он научился писать программы на языке BASIC. В качестве курсовой работы он написал программу, при помощи которой можно было рассчитать самый выгодный паек для солдата. Выбрать надо было 20 разных предметов еды из нескольких сотен вариантов. В результате получился вегетарианский рацион. Солдата надо было кормить черным хлебом, бобами и морковью. В качестве дипломной работы Томский разработал программу, которая пересчитывала взаимные долги фирм и компаний. Программа получилась такой удачной, что республиканский долговой центр купил ее. В 1998 году Томский заинтересовался интернетом и уже на следующий год основал фирму Синет и портал YKT.ru. Офисы Синет находятся в центре Якутска, в обычном офисном здании, но внутри маленькая силиконовая долина. Между офисными кубиками стоят столы для пинг-понга, кофемашины, валяются пуфики – И есть даже комната для сна, где как раз в момент моего визита кто-то принимал живительную дозу сна. На стене большими буквами выведена цитата из «Звездных войн». May the force be with you. Да пребудет с тобой сила. В комнате для кофе на веревках болтались бумажки, на которых сотрудники писали хорошие поступки, которые они совершили. Это был подарок Томскому на день рождения. Один помог бабушке, другой пожертвовал деньги детскому дому. Сейчас в Синет 250 сотрудников, 90% из них в Якутии. Карина, ассистент по маркетингу, рассказала, что атмосфера здесь совсем другая, не то что на ее бывшей работе в строительной компании. Там, если ошибешься, на тебя орали и обзывали глупой девчонкой. Тут меня сразу тепло приняли. Тут как семья. Каждый месяц в компанию приходят несколько новых сотрудников. В честь их прихода организуется специальный фан дей день веселья. Через несколько недель группа сотрудников из 140 человек уезжала кататься на лыжах в Грузию. Это была премия за успешный год. А вот найти хорошего программиста в Якутске трудно. Инджайва может платить 1500 евро в месяц, а в Штатах программист может заработать в несколько раз больше. Томский говорит, что в университете хорошо учат функциональному анализу и считать дифференциалы, но программирование там слабое. Обычно вначале молодежь приходит к нему в фирму на неоплачиваемую практику, обучается и лучших берут на работу. В редакторском отделе работают 10 журналистов, которые пишут новости для портала ykt.ru. Это самое важное независимое новостное СМИ Якутии, которое рассказывает о происшествиях так, как оно есть. Другие новостные порталы живут на бюджетные деньги, или контент у них можно заказать за деньги. Мы независим от чиновников – Мы инструмент общественной справедливости. Иногда бывают конфликты, когда мне звонит, например, какой-нибудь депутат. Мол, почему мы написали о погибших в аварии, виной которой был он сам? Тогда я отвечаю, ты же сам виноват, чего ты теперь на зеркало пеняешь? Томский явно наслаждается своей независимой позицией в Якутии. Когда он искал для своей фирмы внешние инвестиции, главным критерием было, чтобы инвестор не был завязан на правительство. Это подвергло бы компанию санкциям, сделало бы ее объектом влияния. Например, Государственный фонд «Сколково» смог бы тогда осуществлять проверку деятельности компании. За эти годы Томский успел посотрудничать и с университетом, и с чиновниками. Теперь от тех и других держится подальше. Я как-то делал проект для университета, по которому он должен был попасть в число 20 самых инновационных университетов. Мы договорились, что за это университет предоставит нам инновационный центр – Но он не выполнил своего обещания. С правительством Якутии я полгода пробивал программу бизнес-инкубатора, пока они не похоронили проект. Тогда я понял, что фирму надо развить так, чтобы она была крупной и независимой, чтобы существовать на собственные средства. Когда Инджайва раскрутился, отношение изменилось. Раньше, когда я говорил с чиновниками, они смотрели на меня стеклянными глазами. Теперь сами приходят и слушают. Успехов в бизнесе Томскому мало. Он хочет сделать вклад в развитие Якутии. Он думает о том, чтобы открыть тут бизнес-инкубатор или фонд стартапов, так как верит, что молодые могут изменить Россию скорее через предпринимательство, чем в политике. Мы все еще живем в 1990-х. Все зависит от связи и взяток. Наша компания не участвует в коррупционных схемах, что очень удивило в Казахстане. Если мы выйдем на биржу, это будет взрыв для Якутии. Если у нас получится, изменится сам образ мышления верит он. Сейчас Томские и Ушницкие пытаются вдохновить молодежь через основанный ими образовательный центр. На бесплатных лекциях и курсах обучают ведению бизнеса, маркетингу, дизайну и программированию. А вдруг на курсах найдется кто-то, кто, подобно Томскому, готов будет прыгнуть в непредсказуемые волны стартапа.